Теперь, когда он шел по улице в своем высоком цилиндре, вокруг слышался шепот. Это идет доктор Метт Джон Долиту. Раньше он был самым знаменитым доктором в округе, а сейчас он беден, как церковная мышь, и чулки у него все в дырках. И только дети собаки, бежали за ним гурьбой, как и раньше, когда он был богат. Глава вторая. Язык зверей. Как-то доктор сидел на кухне и беседовал с торговцем едой для кошек. У того разболелся желудок, и он пришел за бутылочкой настойки. Зачем вам лечить людей? – спросил кошачий кормилец. А почему бы вам не перейти на животных? Попугай Хаполли сидел на подоконнике, смотрел на унылый дождь за окном и насвистовала старую морскую песню о пиратах и сокровищах. А вдруг она замолчала и стала прислушиваться к разговору. — Видите ли, доктор, — толковал торговец, — вы смыслите в животных больше любого ветеринара. Вы написали о кошках замечательную книгу. От нее просто не оторваться. Сам я, правда, не умею, ни писать, ни читать. А то тоже наверняка сочинил бы пару другую таких книжек. Но моя жена Теодора, очень образованная женщина, прочла мне вслух вашу книгу. Откуда вы так хорошо знаете, о чем думают кошки? Можно даже подумать, что вы сами кошка. И он еще долго расхваливал доктора на все лады, а потом сказал: "Доктор, вы, вы заработаете уйму денег, если станете лечить не людей" о животных. Я буду посылать к вам старушек, чьи кошки собаки болеют, а если они будут болеть слишком редко, я кое-что подмешаю им в еду, чтобы у них разболелись животы, и денежки сами поплывут вам в руки. — Ну нет, нет, — возразил доктор, — это же Нечестно. Нельзя ради денег мучить несчастных животных. «Нет, нет, нет!» — бросился оправдываться торговец. «Я вовсе не хочу, чтобы они не на шутку расхворались. Ну так, легкое недомогание, не больше. Но вы, конечно, правы. Лучше не делать этого». Да, лучше не делать, тем более, что кошки и собаки все равно будут болеть. Хозяйки их перекармливают. А если у кого-нибудь из крестьян в окрестных деревнях захоронает лошадь или заболеет теленок, я тоже буду посылать их к вам. Послушайте с моего совета. Начинайте лечить животных. Когда он ушел, Полли перепорхнул с подоконника на стол и проговорил своим скрипучим голосом. Этот кошачий кормилец совершенно прав. Стань звериним доктором. У людей не хватило ума понять, что ты лучший в мире, доктор. Насильными он не будешь, поэтому отдай свои знания животным, они умеют быть благодарными».